Тайный посланник хранит. Мазехира вскочил в седло и поскакал прочь из столицы, подгоняемый криками своего войска. У него есть сутки до дня рождения принцессы, чтобы отыскать того, кто посмел бросить тень на его честь. Он обязан найти преступника, посягнувшего на святое, незамеченным забравшегося в павильон благословенных волн, где хранятся реликвии в место, за которое Мазехира отвечает своей жизнью. Он пока не говорил об этом самураям, но сам подозревал, люди на такое не способны. Значит, это были йокаи, отродья добрались до святыни. После войны с ними заключили мир. Им позволили остаться, позволили жить среди людей, дали пищу и кров, а эти «твари» Эти твари посмели вломиться во дворец, единственное место, что оставалось для них запретным. Но Мезехира лгал самому себе, когда так решительно исключил людей и сосредоточил всю свою ненависть на юкаях. Был еще один вариант, верить в который ему совсем не хотелось. Это мог быть человек. По всему острову расселились кланы Шиноби, почти в каждой деревне жили наемные убийцы. Самураи редко с ними встречались, но когда встречались, гибли чаще врагов. Потому что у шиноби нет чести. Эти люди хуже чудовищ. Они прячутся под гримом, париками и платьями, крадутся в ночи, берут чужие имена, а затем, подобравшись так близко, как только возможно, вонзают нож в сердце самурая, лишая его возможности погибнуть с честью в открытом бою, защищая господина. История утверждает, что все началось еще во время войны. Это были те немногие крупицы знаний, что удалось сохранить и передать следующим поколениям. Уже тогда самураи гибли в собственных постелях, плененные чарами куноичи, отравленные чаи и поцелуи, танцы с режущим веером, которым вскрывали глотки. Пока шла война, не было сомнений в том, что за обликом красавиц прячутся юкаи, соблазняя воинов и ослабляя таким образом войска противника. Умирали, как правило, самые преданные самураи, которые либо служили при дворце, либо воевали на передовой. Со временем император, следуя советам первого сюгуна, издал указ, запрещающий всем, кто сражался за Шенджу, сходиться с женщинами. Любые встречи стали под запретом. Воины даже перестали посещать собственные семьи, чтобы никто не смог использовать против самурая облик его возлюбленной. Благодаря дарам в сердцу дракона и мечу Кусанаги, война с Йокаями в конце концов закончилась. Но воины продолжали умирать в собственных домах или в спальнях любовниц. Тогда-то и стало ясно, что бояться стоило не только нечисти из-за моря, Если кусанаги украли шиноби, то наказать их будет проще. Чтобы убить людей, божественный клинок не нужен. Но это будет унижением, после которого невозможно продолжать жить и служить империи. Можно простить себе проникновение Йокая. Никто не был готов к нападению оборотня. Но упустить человека и позволить смертному похитить самую ценную реликвию дворца — Мезехира мотнул головой, избавляясь от навязчивых мыслей, и сосредоточился на дороге. Он воин. Воин не должен переживать о том, что было. Воину следует сделать все, что он может сделать с тем, что он имеет, там, где он есть. То есть найти вора, будь то йокай или человек, наказать его и вернуть Кусанаги во дворец. И сын Мезехира наконец женится на Киоко выполнит долг, с которым был рожден. Самураи миновали несколько деревушек, ютившихся возле столицы, заходя в каждую придорожную Идзакаю. Раньше это были лавки, где продавали сакэ, но владельцы давно поняли, что люди предпочитают пить, не выходя за порог. Поэтому постелили татами, расставили несколько столиков и превратили свои лавки в идзакаи. Дешевое заведение, где гости могли отдохнуть с чашечкой саке. Конечно, Мазехира мог бы не ехать сам. Он мог бы и не брать лучших самураев. В любой другой ситуации он отправил бы несколько вчерашних учеников с младшим военачальником допрашивать местных. В любой другой, но не сейчас. В этот раз речь идет о Кусанаге, Единственным оружием против Йокаев. Именно поэтому Мазахира взял лучший отряд. Приказал надеть простые доспехи и притворился младшим военачальником сам. Он хотел лично услышать каждую историю местных, готовый распознать любую ложь и любую попытку скрыть правду. Но пока все разговоры заканчивались тем, что деревенские пьяницы разводили руками. Похоже, боги сегодня не даровали ему удачу. Оставив деревни позади, самураи отправились по тракту к ближайшему придорожному рёкану. Их построили специально для купцов, что со всех областей и провинций съезжаются в Эносе к праздникам. Золотая леса — самое приличное место в округе, ближайшее к столице. На подступах к торговому сердцу империи собирались самые богатые и влиятельные люди — владельцы мануфактур и фабрик из северной, восточной и западной областей. Иногда даже из морской заглядывали, хотя жители острова Дзифу, отделенные от всех заливом Комо, предпочитали не покидать свою малую родину. Купцы неизменно останавливались здесь и проводили несколько страж. Они особо прихотливые могли задержаться и на пару-тройку ночей, рассказывая друг другу и местным завсегдатаем байки родных провинций. Торговцы — самые болтливые люди. Они ездят по Шинджу и знают все обо всем. А пьяные торговцы — подарок судьбы для всякого, кто хочет узнать то, о чем не ведут светские беседы. Мазехиро свистнул и спешился. Тринадцать самураев последовали его примеру. «Господа, господа!» К ним подбежали трое мальчишек и неуклюже поклонились. Самый высокий потянулся к поводьям. «Позвольте поухаживать за вашими лошадьми». Мезахера бросил им три серебряные монеты, всем по одной, отчего ребята переглянулись и попробовали каждую на зуб, явно не веря собственным глазам, и бросил через плечо, скрываясь за дверью. «Хорошенько вычистите и накормите, их ждет долгий путь». Внутри было малолюдно. Почти все торговцы уже добрались до столицы. Они не могли пропустить свадебную церемонию принцессы. Ведь в честь нее было организовано пышное празднество, на фоне которого меркла даже ежегодная ночь огней. И, конечно, частью этого события была ярмарка. Самая крупная ярмарка за последние 16 лет, после той, что император устроил в честь появления принцессы на свет. «Господа, я присяду?» «Самурай, а?» Один из купцов был уже явно не в состоянии поддерживать беседу. Но именно такие мазахиры и нужны. «Глупец! Глаза разуй, это командир!» Второй мужчина, старше и опрятнее, суетливо привстал и поклонился, пока Мазехира устраивался на полу напротив парня. Тот моргал, безуспешно пытаясь сфокусировать взгляд. «Простите его, господин, что с пьяница взять?» «Глаза раздупли, дурень!» «А вы заданью?» «Не знал, что на подходах собираете. Мы при воротах всегда отдаем. «Но если надо сейчас, так мы, конечно, все в повозке». Он снова неуклюже поднялся, задев стол и чуть не опрокинул выпивку на пол. Его приятель недовольно замычал. «Не суетись. Налог отдадите на въезде, как и всегда. Я здесь не за этим. Как тебя зовут?» Купец заметно расслабился и сел обратно. «Мичи? Ямагучи-Мичи». «Ямагучи? Из Западной области, что ли?» Мезахира слегка прищурился. Нет, нет, отец отца моего отца был внуком Ямагучи Наои. Тот родился на западе, но сумел перебраться с семьей на север. Что ж, твой предок был умен, кивнул Сёгун. Не переживай так. От чего же распереживался? Лучше принеси выпить, а? А? Бедняга обвел глазами зал, заполненный самураями, которые уже заняли все свободные столики и нервно сглотнул. «Всем? Они на службе. Возьми для нас. На вот, этого хватит». Он бросил две монеты и кивнул в сторону хозяина. «Пусть расщедрится на лучшее саке, понял? Проследи». Купец спешно поднялся, поклонился, потом поклонился еще раз и, крепко зажав монеты в кулаке, тут же скрылся. «Ну что, парень, любишь выпить, а?» Мазехира улыбнулся пьяному соседу. Тут понимающий вытаращился, пытаясь поймать взгляд нового собеседника, и икнул. «Мы ж торговцы!» Он наклонился вперед и грохнул локтями об стол. «Понимаешь, нам туда-сюда!» Он замахал руками в такт растягивающимся гласным. «Это недели!» «А как? Как тут недели трезвым, а?» «Ик!» Он пожал плечами. «Никак!» Опять взмахнул руками и откинулся назад, упершись ладонями в пол. Разве же в дороге скучно? Вы, верно, многое повидали. О! Пьяница запрокинул голову. Видали, такое повидаешь? Жить не захочешь. Да ну, теперь пришел черед Мазехиро наклоняться ближе. Говорю, по тракту долго ехать, мы через лес сакра...» «Скра...» — он шумом выдохнул и произнес, выделяя каждый слог. со кра -ем». это как же?» «По тенистой тропе, там что не увидишь?» «Что?» — Сюгун едва сдерживал свой интерес. Ему хотелось вытрясти из пьяницы все поскорее, но он знал, что в таких случаях только терпение помогает добиться действительно важных сведений. Пьяница осторожно осмотрелся и понизил голос. «А где этот? Ну, этот? Друг твой за Сакэ пошёл». «Сакэ», — протянул он мечтательно, — «будет тебе Сакэ. Так что видели?» «Он мне не верит», — пьяница махнул рукой. «Говорит, я напился, привиделась. А я уже трезвый тогда, ик, трезвый был». Он подался вперед и теперь дышал Мазахира прямо в лицо. Я видел там. Он снова осмотрелся и только убедившись, что никто не стоит рядом, сипло договорил: "Волка". Мазахира недоверчиво отстранился. "Волка? Их со времен войны не видели. Они вымерли тысячу лет назад. Я тебе э... извините, вам говорю, это был волк. Оками." «Своими глазами видел. Как вас сейчас?» Мазехира встал, осмотрел пьяницу и положил перед ним монету. «Лучше купи себе еды или детям, чего ладно, и домой возвращайся по тракту. Нечего по тенистой тропе шастать. Господин, уже уходите? Сакэ!» Вернувшийся Мичи подошел к столику и неловко приподнял распечатанную бутылку. «Сакэ я возьму с собой». Мазахир разобрал бутылку, налил рюмку мужчине, его болтливому другу, а остальное перелил в дорожную флягу, намереваясь вылить дешёвое пойло, как только они отъедут. Хорошей торговли. Тот ничего не ответил, только глупо моргнул. «Похоже, здесь еще долго будут пересказывать байку о щедром командире, что лично налил простому купцу сакэ. Хотя для этого Мичи должны поверить». Лес, упомянутый пьяницей, разросся от севера и носи к центральной части острова. Тракт был длиннее и шел по безопасному восточному побережью через крупные города. А где не было городов, стояли селения поменьше, между которыми устроились и дзакаи, и рёканы, постоялые дворы со всеми удобствами. Центр острова был не таким дружелюбным. Густой лес, дикие звери и, возможно, кое-кто пострашнее. Конечно, и там встречались вырубленные полянки, где ютились жилища отшельников, но все же это было опаснее тракта. Кто знает, каким безумцем взбрело в голову поселиться на опушке зловещего леса. Едва ли эти люди безобидны. Тенистая тропа звалась не просто так. Нависшие над ней раскидистые ветви почти не пропускали солнечных лучей. Самая короткая дорога к северу, но самая опасная и малохоженная. Редкие смельчаки или отъявленные жадные пьяницы выбирали ее, чтобы сэкономить время в пути и стратить меньше припасов на дорогу и получить больше прибыли со столичной ярмарки. «Господин, куда дальше?» Тринадцать лучших самураев империи смотрели на него в ожидании. «Лошадей уже вывели». Чистые и сытые, они довольно притопывали копытами и слегка пофыркивая подставляли лбы под пальцы своих хозяев. Вместо — недоступное для ока Аматерасу. О центральной части Шинджу ходило немало легенд. Говорили, люди там живут дикие, не молятся в Атацуми и поклоняются лесному духу. Но Мазехира не верил россказням, хотя и запоминал их все — чтобы потом проверить наиболее подозрительные и, возможно, небессмысленные. Достигнув кромки леса, спустя три коку, он затылком ощутил, как его небольшое войско словно стало еще меньше, усохло под гнетом страха. Пока они вглядывались в тьму, между стволами казалось, тьма также пристально изучает новых гостей, забираясь им под кожу, заставляя содрогнуться. Этот лес звался Ши. Кто-то говорил, что это имя от первого слога Шинджу. Кто-то, что название лесу дали его обитатели, чтобы туда никто не совался. Согласно легенде, Ши был бесплотным духом смерти, пронизывающим все, чего не касаются лучи солнца. Лошади заржали и беспокойно затоптались на месте, когда поняли, что их направляют в этот непроглядный мрак. Мезехир распешился. Хотя скакуны самураев были известны своим бесстрашием и даже злобой, из-за чего никто никогда не осмелился бы украсть такого коня. Даже они трусили перед Ши. «Оставим их здесь», — Сюгун отпустил поводья. Мезахира слишком любил животных, чтобы заставлять их сходить с ума от ужаса в дремучем лесу. Лошадь же, осознав, что никто не потащит ее в это страшное место, умчалась прочь, подальше от Ши. Мазахира знал, что далеко она не убежит, будет дожидаться своего хозяина. А если хозяин не вернется, во всяком случае, не останется привязанной умирать. Самураи послушно последовали примеру Сюгуна и тоже покинули седла своих лошадей. Кто-то шептал боевому другу слова ободрения, кто-то просил не нарываться на неприятности. Самурай и его конь — две души, сплетенные вместе. Неделимы. Хотя лошади воинов и отличались злобным нравом, каждый ученик школы Сёгуна с юности выбирал себе животное, которое приручал, с которым выстраивал крепкую связь. Тоже касалось и вооружения. В детстве мальчиков обучали владению разным оружием. Но однажды каждый понимал, чем будет биться всю оставшуюся жизнь. Кто-то, как Йоши, сын Мазахира, выбирал дайсё, пару мечей. Он души не чаял в клинках и даже под подушкой хранил короткий сёта, что отец подарил ему на четырнадцатый день рождения. Но сам Мезахира предпочитал лук. Атака на расстоянии дает преимущество и позволяет не лезть на рожон, легко уничтожая врагов. Он любил разить издалека. Любил чувствовать власть, особенно над теми, кто умеет летать. Всего-то нужны хороший лук — перчатка из кожи оленя и мастерство, отточенное годами. Этого у него было в достатке. Твердо стоя на земле, он одним движением накладывал стрелу на тетиву, зажимал ее большим пальцем, оттягивал тетиву за ухо и, прицелившись поправкой на ветер, скорость полета стрелы и движения противника отпускал. Он никогда не промахивался. Конечно, Мазахира был искусным воином и в ближнем бою, но ему притила грязь, неотъемлемая часть битвы на мечах. Сюгун не выносил чужой крови на своих руках. Он любовался, как наконечник стрелы вонзается в плоть, как стекает под ревку кровь, пробитывая почву под мертвым телом. Он старался убивать первым выстрелом. Не любил ранить. Рана — тоже грязь. Они вошли в лес. Повеяло могильным холодом. Хотя время жизни едва успело сменить время силы, и вечер выдался теплым, а на открытом пространстве даже жарким. Но здесь, в сумраке, вместе, скрытом от богов, словно не бывало ни времени роста, ни времени жизни, словно эта сторона Йоми, обиталище темных духов в западных землях, а не центр Великой Светлой Империи. Здесь, в Ши пахло смертью. Живые не должны дышать этим воздухом. Откуда же в таком темном месте могли взяться волки? До войны они населяли западное побережье, но те леса были выжжены десятками сражений, и оками, немногочисленные посланники богов, погибли вместе с ними, оставив после себя бурые пустынные холмы. Мезахира понимал, что, возможно, гонится за бредом беспробудного пьяницы. Но если есть хоть малейшая возможность, что оками живы, Он должен это узнать. Самураи неторопливо и осторожно шли следом. Кто-то, конечно, храбрился и смотрел вперед, словно не замечая перемен вокруг. Но большинство разглядывали черную землю под ногами, стараясь не наступить на что-нибудь странное. А некоторые совсем съёжились, словно трусоватые путники, а не императорские войны. Но Мезехира не злился даже на тех, кто трусил. Они шли по тенистой тропе. Здесь осторожность никогда не будет лишней, поэтому ладони всех мечников как бы невзначай легли на рукояти. Прошло около двух коку. Никто не жаловался, но Мазехира слышал, как воины шепчутся за спиной. Самураи не понимали, зачем они пришли в это богами оставленное место. Хуже всего было то, что Мазехира и сам не знал. Он шел вперед в надежде хоть что-то увидеть — Но вокруг было так темно, что даже очертания кустов, росших вдоль тропы, терялись в во мгле. Возможно, это была глупая затея. Не стоило верить пьянице. Сёгун даже начал злиться на себя, понадеялся на правдивость сказки о древних волках, тут же пустился в погоню за ними, да еще и лучших самураев потащил за собой. Но вдруг в тьме, окутывающей их путь, забрезжило призрачное голубоватое сияние. Мазахира остановился и поднял руку. Справа в глубине леса что-то светилось, и это зыбкое свечение доходило до тропы, рассеиваясь у самых ног самураев. «Видите? Что-то светится?» Один из самураев шагнул к обочине тропы. Мазахира увидел, что это Дэки, самый старший и опытный. «Хотите проверить, что это? Или кто? Думаете, это животное? Светящееся?» Мезехиро различил в голосе воина недоверие, но решил, что тот имеет право сомневаться. «Что мы знаем об этой части леса? Ничего нельзя исключать. Я могу разведать». Самый юный из самураев подошел ближе. Хотеку. Тихий, скрытный и молчаливый, он всегда держался особняком. Мезехиро не любил его. Ему будто не доставало чести для открытого равного боя. Он напоминал сюгуну Шиноби, слишком тихий, слишком незаметный, как те, кто вонзает меч в спину. Мезахира не любил Шиноби. Мезахира не любил схожесть Хотеку с ними. Он и оставил вчерашнего ученика при себе только для того, чтобы тот всегда был на виду. И никогда не поручал ему важных заданий, опасаясь предательства. Хотя Хатеку ни разу за время учёбы или службы не давал повода усомниться в своей верности, но доблестной самоотверженности он тоже не проявлял. Ты уверен? Здесь наверняка полно опасных тварей. Сюгуну не хотелось доверяться столь юному самураю, но рисковать кем-то более опытным не хотелось еще больше. Если это живое существо, любой из отряда скорее спугнет его. Хотеку всмотрелся в заросли, пытаясь разглядеть, что они за собой прячут. «Я единственный смогу подобраться к нему близко и незаметно». И из пришлось признать бесспорную правоту его слов. Хотеку помнил лес. Стоило им ступить под его сень, как он вдохнул полной грудью и впервые за последние 10 лет почувствовал себя дома. Сейчас он бесшумно двигался среди густых зарослей пригибаясь и ловко уворачиваясь от раскидистых веток, которые тянулись к нему, цепляясь за одежду. Хатеку не был уверен, рад ему лес или разгневан его возвращением, но одно знал наверняка — ни один куст не позволил бы ему сойти с тропы, если бы его не ждали. Хатеку заметил свечение гораздо раньше, чем Мезехиро. Сам остановил самураев. Их отряд продвигался едва ли не на ощупь, пытаясь не сбиться с пути, не предполагая, что Ши все равно не пустит их в чащу. Когда-то местные жители Ши проложили несколько троп, включая тенистую, чтобы позволить людям пересекать лес, но держать их на расстоянии. И слухи об опасности леса пустили те из них, кто мог превращаться в человека и посещать город. Хотеку был одним из них из тех, кто остерегается коренных жителей Шинджу, потомков в и не покидает границ леса Ши. Лес был его домом, самым родным и безопасным местом на всей земле, до тех пор, пока он не выбрал свернуть с пути и стать тем, от кого его просили держаться подальше. «Ты такой же незаметный и бесшумный, как лось в поисках пары. Эти железяки я увидел еще на тропе», — лениво сообщил лежащий под деревом волк, размерами не сильно уступающий самому Хотеку. Акита. Хотеку выпрямился и шагнул из тени на небольшую поляну. Глупо было рассчитывать, что он останется незамеченным. Не для Акита. Ты и сам сияешь так, что даже слепой заподозрит неладное. Никак не могу к этому привыкнуть. Волк поднялся с земли, и его обычно серая шерсть пошла голубой рябью. Ты привел этих людей. Скорее, они меня. И что вам нужно? Оторвать взгляд от шерсти было трудно, но Хотеку знал, что это необходимо. Как бы он ни боялся смотреть в глаза Акита, как бы не страшился обнаружить в них ненависть или, того хуже, разочарование, он должен был это сделать. И сделал. К своему облегчению Хотеку не смог распознать в них ни единого чувства, зато понял, как не хватало ему взгляда Акита все эти годы того самого взгляда, что стал его первым воспоминанием. Единственное, чего ему хотелось в этот миг, броситься в волку на шею, как когда-то, и, заливаясь слезами, рассказать обо всем, что с ним происходило все эти десять лет. Вжаться мокрым лицом в шерсть, вдохнуть родной запах и почувствовать тепло, ближе которого не было. Но вместо этого Хатеку, глядя в чернильный омыт глаз, ровным тоном произнес. Кто-то похитил Кусанаги из дворца. Вся армия обыскивает остров. «Думаете, вор вши?» также спокойно уточнила Кита. Хатек угадал, чувствует ли он хоть что-то, но не мог разглядеть ни радости от встречи, ни злости, ни даже равнодушия. Сюгун не склонен делиться подробностями, особенно со мной. Он повел нас сюда без объяснений. Но я не думаю, что местные рискнули бы. Он не договорил. Акита медленно двинулся к нему, и слова застряли в горле. Может он и прав, сказал волк, останавливаясь в шаге от Хотеку. Тебе ли не знать, как вши много юкаев? Никому не хочется, чтобы у людей была возможность прервать бессмертную жизнь. Так это кто-то из местных? Если и так, то я не представляю, у кого могло хватить храбрости или безрассудства. Уверен, ты ведь знаешь все обо всех. И если бы ты все еще жил здесь, стал бы первым, на кого я мог подумать. Но других таких у нас нет. Жители Ши сами оградили себя от людей всеми возможными способами. Мы весьма осторожны. А ты, к слову, потерял сноровку. От тебя несет. Хатеку не смог сдержать улыбку. Конечно, от него несет. Многое из того, чему учил его Акита, пришлось оставить в лесу вместе с прошлой жизнью. О травах, которыми ты меня научил натираться в городе, никто знать не знает. Они нигде, кроме ши, не растут. Было бы рискованно то и дело посещать лес, к которому обычный человек боится даже подойти. Хатеку посмотрел в сторону тропы. За мной и так постоянно следили. сегунд до сих пор мне не доверяет. К тому же люди все равно не чувствуют запах так, как мы. От них скрываться проще, чем от местных». Он окинул поляну тоскливым взглядом, всматриваясь в черные пустоты между стволами и вспоминая, как бегал здесь, среди зарослей, путая следы и пытаясь скрыться от Акито. «Ты совсем не изменился. Такой же бестолковый». Волк снова лёг и зевнул. По шерсти опять прошла голубая рябь. «Я не знаю, кто похитил Кусанаги. Может, кто-то из Ши, а может, это дело рук Йокаев с побережья». Здесь нас люди не трогают, так что и мы к ним не суёмся. Это порядок, устоявшийся за сотни лет. Не думаю, что кто-то из наших рискнул его нарушить». Хотеку кивнул. Он и сам сомневался, что решение Сюгуну войти в лес могло помочь в поисках Кусанаги. «Тебе пора». Акита повернул морду к тропе и принюхался. От них все больше разит нетерпением. «Ты прав». Хатеку направился было обратно, но затем обернулся. «Постой. Они видели свечение. Акита поздравляю. Твой сын станет достойным преемником посланника богов». Волк оскалился в довольной улыбке. «Его имя Джиро. Надеюсь, однажды вы познакомитесь». Хатеку снова кивнул, не в силах что-либо ответить, и побежал к тропе. Ком в горле так давил, что даже дышать стало больно. Больше всего на свете ему хотелось остаться, познакомиться с Джиро и провести жизнь здесь, в Ши. Он скучал по лесу, скучал по своему дому, по этому прохладному воздуху, по темноте, в которой так легко скрываться от людей, и, конечно, по самому дорогому, что у него было — семье. Хотя он хорошо относился к людям, которые приютили его в городе и был им за все благодарен, роднее волков для него никого не было — «Семья Оками. Семья посланников. Его семья. И он очень хотел увидеть своего маленького брата. Акита дал ему имя Джиро, второй сын. Значит, Хотеку остался для него первым. Остался сыном, хотя и ушел в мир людей, закрыв все пути к возвращению». Уже подходя к тропе, Хотеку понял, что забыл о самом важном. Мезехиро-сан ждет объяснений, а то и самого неведомого светящегося предмета или животного. Сначала он мысленно обругал себя за несообразительность, а затем похвалил за то, что по привычке продолжал двигаться совершенно бесшумно. Наверняка за кустами его еще никто с тропы не заметил. Осторожно развернувшись, Хотеку направился обратно. Но не к поляне Аками, а в сторону от нее, туда, где росли ядовитые грибы, так похожие на любимые им вешенки. Эту поляну он нашел лет в пять, когда Акита начал изредка отпускать его самостоятельно гулять по лесу. Недалеко оставляя мальчика на расстоянии своего нюха, но уже давая чуть больше свободы и не сопровождая на каждом шагу. Первая же самостоятельная прогулка привела Хотеку к поваленным деревьям, усеянным грибами, и счастью его не было предела, такого изобилия он в жизни не видел». Странно, что никто из местных их еще не растащил. Так как дело было днем, грибы не показывали свою истинную природу и успешно прикидывались безобидными вешенками, от которых маленький Хотеку был без ума. Его спасло только то, что хотя обычно он тащил все в рот, в этот раз находка вскружила ему голову. Нос уже чувствовал аромат жареных на костре грибов, обязательно с листьями шисо. «Надо только пойти и поискать его». Ради такого ужина Хотеку готов был совершить невозможное — подождать и не набивать живот свежими грибами. Тем более, что после них ему обычно становилось плохо, и это портило впечатление от вкусной еды. Собрав в охапку столько, сколько смог унести, он, довольный, потащил грибы домой, намереваясь прихватить корзинку, которую сплел для него отцовский друг, набрать еще хотя бы столько же и отправиться на поиски шиссо. Увы, планом суждено было рухнуть. Акита, завидев сына с добычей, увел его подальше от дома и заставил все выбросить, а затем пойти к реке и тщательно вымыться. Хотеку не поверил, что грибы ядовиты, он ведь ел их столько раз. Но когда на смену солнцу на небо высыпали звезды, отец отвел его к той поляне, и он увидел, как ядовитые грибы раскрыли свои жабры и засияли холодным светом показывая опасное нутро. Это было красиво, смертельно красиво. И сейчас он снова шел навстречу своей однажды не состоявшейся смерти. Хотя ночь еще не наступила, сумерки уже сгустились, а значит, грибы должны себя проявить. Так и случилось. Он завидел их еще издали за несколько десятков шагов. Он помнил это место, заваленное буковыми стволами. Мертвые деревья густо поросли грибами, чьи шляпки пестрели от светло-коричневых до темных с желтыми пятнами. Жабры грибов источали свет. Не яркий, но достаточный, чтобы самураи поверили, будто видели стропы именно его. Осторожно сняв гриб побольше, Хотеку как можно скорее вернулся к отряду и показал свою добычу. Надо же! Никогда таких не видел! Весело присвистнул Ивао. Детский восторг на его лице никак не вязался с бычкообразной фигурой. «А по мне так похоже на вешенки, присмотрелся Кио. «Интересно, они съедобные?» «Попробуй, твой желудок все выдержит», — подтолкнул его Ивао. «Нет», — покачал головой Хотеку, — «очень ядовиты». «Откуда знаешь?» — подал голос Сёгун. Он ничем не выдал своих подозрений, но Хотеку знал, что Мезехиру сама не задает вопросов из праздного любопытства. Хотеку прикусил язык. Действительно, откуда он мог знать хоть что-то о грибах, которые нигде кроме этого леса не растут? «Я... у меня мама очень любит грибы, поэтому у нас есть свиток с записями ее знакомого грибника. Я его часто в детстве читал», — соврал он. «Его мать в жизни не задумывалась о грибах» и дома их ели нечасто, отдавая предпочтение бобовым начинкам. Мезахиро сам кивнул, то ли соглашаясь, то ли не веря ни единому слову, и скомандовал. «Возвращаемся». Мезахиро вел отряд к выходу и сокрушался про себя. На что он рассчитывал, когда отправлялся с самураями в Ши, да еще и поверив словам пьяного купца с севера? «Что обнаружит волка?» Что сможет напасть на него и что-то выведать? Что они смогут взять его в плен и пытать? Оками — старая легенда. Нет даже никаких подтверждений, что они существовали на самом деле. Возможно, это просто древние волки, обычные животные, в которых нет ни капли божественной силы. Потому они и не пережили войну. Сейчас Мазахир чувствовал себя глупцом, который поступил неразумнее юноши. Даже Йоши наверняка повел бы себя умнее. Нужно было что-то придумать, что-то предпринять, искать настоящие следы преступника, а не гоняться за призраками прошлого, выдуманные безымянным забулдыгой. С этими мыслями он вышел из леса и громко свистнул. Из-за холма выбежала лошадь и галопом пустилась к хозяину. Следом показались остальные кони. Мезехира невольно залюбовался зрелищем, Четырнадцать скакунов, под чьими копытами сотрясалась и разлеталась земля, торопились к хозяевам. Нет коня прекраснее, чем тот, что чувствует свободу ветра, но умеет слушать волю человека. Идеальная в службе и на войне. Верная, как самурай своему господину. До самой смерти. Мезехира хотел продолжить поиски. Но Аматерасу уже покинуло небо, оставив вместо себя россыпь звезд и своего блеклого брата. Император велел вернуться к утру и присутствовать на празднике, так что Сёгун приказал седлать лошадей, повернул на юг и повел отряд к Иноси, уверенный в том, что это их последняя ночь в стенах столицы. Праздник он проведет допрашивая жителей города, а после его отряд отправится по Восточному тракту и, если потребуется, Пройдет Шинджу до самого севера, но найдет Кусанаги и его похитителя.